глава 45. главное дышать носом и не опускать лицо в воду носом потому что над рекой возможно висят красные споры хотя ветра нет а они тяжелые и без ветра быстро падают но все равно он дышит носом плыть с одной рукой во всей его одежде в сапогах с пистолетом и флягой было очень тяжело одежда намокла и стала тянуть его на дно а уж про пистолеты говорить нечего он был словно кирпич в рукаве Горохов больше сил тратил на то, чтобы не утонуть, а не на то, чтобы двигаться. Он не видел, насколько успешно его продвижение к берегу, а вот течение чувствовал прекрасно. Уполномоченный буквально за минуту успел устать, но продолжал плыть. Единственное, что его успокаивало, так это то, что огни лодки были уже достаточно далеко от него. Лодка уходила все дальше на север, а значит, его еще не хватились. Рыбы. Ну, о них лучше не думать. Говорят, что стекляшки к вечеру опускаются на дно. У них на темене есть пятно, которым они чувствуют свет. Ночью они не кормятся. Да и не были стеклянные рыбы главной опасностью в реке. Тут водилось кое-что похуже. Например, щуки. Уродливые создания, на четверть состоящие из огромной пасти с зубами-крючьями. Вот эти трех, а иной раз и четырехметровые твари были самыми опасными в реке. Щука, вцепившись в человека, начинала мотать башкой туда-сюда и могла запросто размотать, разорвать его, оторвать руку, ногу или вырвать часть тела непрерывными судорожными движениями своего корпуса. А еще в глубоких местах реки, в омутах, залегают огромные бегемоты, некоторые из которых могут запросто ударом из глубины перевернуть маленькую лодку с мотором. И это были только те рыбы, о которых Горохов знал. Больше всего ему мешал плыть пыльник, легкая ткань которого, намокнув, вдруг стало не такой уж и легкой. Левая свободная рука уже заметно устала, он и не заметил, как стал работать правой. И та, конечно же, начала болеть. Иногда боль, когда он по неосторожности прилагал серьезные усилия, была резкой, острой. Но он уже не обращал внимания на это, как и на наваливающуюся усталость. Плыть, плыть, пока есть хоть капля сил. Вот только дышать носом у него уже почти не получалось». Слишком интенсивно он работал, чтобы ему хватало размеренного дыхания носом. Вода, похожая на бульон, попадала и в нос, и в рот. Она имела стойкий и привычный щелочной привкус. Сразу вызывала оскомину, желание отхаркаться и промыть нос. Но с этим можно было мириться. Больше всего его начинала донимать усталость. Он стал уже подумывать о том, какую вещь выбросить, чтобы облегчить себя. Но от чего он мог освободиться? Пыльник? Оружие? Но как потом выживать в степи без этих главных для выживания вещей? Про флягу Горохов даже и не думал. Уж лучше утонуть сразу, чем оказаться в жаре без воды и спрятанных в тайнике вещей. Он больше не вспоминал про лодку. Под очки уже попала вода и начала сжечь глаза. Но Андрей Николаевич продолжал плыть, понимая, что силы уже на исходе. На исходе. Но тут впервые за весь заплыв он увидал перед собой четкую черную стену. Рогоз, берег. Ну, наконец-то! Это придало ему сил. Боль в руке, усталость, нехватка воздуха, опасения вдохнуть споры — все сразу отошло на второй план. Теперь он надрывался, только желая достичь берега. И вот она, черная стена прибрежных зарослей. Он, наконец, коснулся сапогом твердой поверхности. Твердой. Нога проваливалась в выл. Горохов все равно был рад. И ничего, что ноги утопают в выле чуть не по колено Ничего, что местные твари, наверное, рыбы-стекляшки, перепуганные им, путаются в ногах и полах пыльника. Главное, что он уже мог идти, но выходить не спешил. Уполномоченный, стараясь дышать носом и делать вдохи как можно реже, достал из воды флягу. Какая-то тварь схватила пыльник, стала его дергать, но это не отвлекло его. Он, почти не дыша, стряхнул с фляги воду, забрался в тайник и вытащил оттуда респиратор. О, с каким удовольствием он его нацепил! Наверное, это был первый раз в его жизни, когда уполномоченный был так рад маске. Теперь, когда она была на лице, он смог широко открыть глаза и вдыхать, вдыхать, вдыхать этот едкий речной воздух. Но надышаться ему не дала тварь, которая трепала его одежду, и он по-прежнему, утопая ногами в мягком речном грунте, пошел к берегу. рогоз стоял перед ним сплошной стеной, и через него приходилось пробираться, на него посыпались кучи спор. Он, конечно, не видел их в темноте, но знал, что они красные. Сейчас для этой красной мерзости не сезон, но и сейчас они опасны. Они всегда опасны. Главное, их не вдохнуть, не дать им попасть в легкие. Горохов продрался через рогоз, чтобы с тесака было сделать непросто, а сразу за зарослями высился обрыв, на который с одной рукой он едва смог подняться. Мокрый, грязный, весь в смертельно опасной пыльце, с больной рукой и слезящимися глазами, с перхоти в горле и сжением в носу, Он хотел упасть прямо тут, на этой круче. Вот только делать этого было нельзя. Ноги трясутся от напряжения, но уполномоченный понимал, нужно уходить, и уходить быстро. И не только потому, что рядом река с ее мерзким рогозом. Главная опасность — это Люсечка. Как только она поймет, что он сбежал, она вернется. Потому что его теперь нельзя оставлять в живых. Во-первых, она похитила большую научную ценность. А во-вторых, Горохов единственный, кто об этом мог рассказать. Возможно, его уже ищут, осматривая лодку, и найдут лишь яшку стюарда. Так что вернуться и у них наверняка есть коптер с тепловизором. Тепловизор в темноте следов на песке, конечно, не разглядит, а вот его горохово очень даже увидит. До рассвета час. Нужно было уходить, и он, напрягая последние силы, пошел на восток. Стараясь выбирать твердый грунт, чтобы не оставлять следов. Они ведь утром будут искать. Было бы хорошо, если бы поднялся ветер. Вот только ко всему прочему его начинала разъедать кислота, вырабатываемая речными амебами. Горло, да и всю носоглотку, раздирало. Появился зуд в паху и между лопаток. Но хуже всего дело обстояло с глазами. Он остановился. Как бы ему этого ни не хотелось, как он по привычке и не экономил воду, но глаза все-таки нужно было промыть. Ему совсем не хотелось терять зрение, даже частично. Это в степи смерти подобно. Он остановился, прижал флягу к животу локтем сломанной руки, стянул зубами перчатку. Даже промыть глаза, имея одну руку, целая операция. Но все же он промыл их и с удовольствием отметил, что жжение сразу уменьшилось. Носоглотка тоже нуждалась в воде, но нет. Жжение в горле и носу он готов был терпеть. Андрей Николаевич даже не сделал глотка, воду нужно беречь. Днем тут будет под 50, а ука-костюма с охлаждением у него больше не было. И он, закрыв флягу, пошел на восток, подальше от реки. Ему нужно было пройти 10 километров. Дальше, вглубь степи, его искать не будут. У них на лодке не было транспорта, а догнать и поймать его пешком у людей-люсечки никаких шансов. Уж в чем-в чем, а в этом он был уверен. Вокруг, шурша крыльями, пролетала саранча. Судя по шелесту, тяжелая, жирная, калорийная. Ему очень хотелось есть. Будь он уверен, что его не ищут, включил бы фонарик. Дурное насекомое всегда интересуется светом, и ловил бы ее рукой, фуражкой. Тут же, откусывая ноги и головы, ел бы ее без соли, сырой, как в детстве. Голодным бы точно не остался. Но сейчас даже маленький фонарик из фляги включать нельзя. А еще нельзя останавливаться, нужно уходить от реки дальше. Ему еще два часа идти на восток, только там он будет чувствовать себя в безопасности. Небо на востоке покраснело. У него, конечно, слезились глаза, но Горохов все-таки мог различить изменения цвета. Да и саранчей стало меньше. Скоро утро, солнце. А у него чешется все тело, особенно в промежностях. Да, там. Он знает, что будет дальше. Конечно, он не умрет от речной воды. Но зуд уже начинал его донимать по-настоящему. Если в носоглотке и горле все отекло, перестало болеть и чесаться, то голова под фуражкой просто горела почеши, почеши темя, почеши затылок и за ушами. И уши тоже чешутся. Такого сильного зуда с ним никогда не случалось. Это и понятно, он столько не плавал в речной воде. А еще отек на руке увеличился, но на это уполномоченный внимания не обращал. Рука не болела, только ныла, и то хорошо. В довершении всего, когда начали высыхать сапоги, начался зуд ног. И Если голову, о присторание и спину можно было почесать, то ноги были абсолютно недоступны. Но он, стараясь не замечать всего этого, упрямо шел и шел прямо на восход, пока в двух километрах от реки не услышал знакомый стрекот. Это не саранча. Саранча в предрассветной дымке уже начала прятаться в барханы. Так стрекотала скалопендра. Она была за соседним барханом. Бог знает, что у нее на уме. Опасная тварь, как правило, охотится из засады. Но может с голодухи взобраться на бархан и брызнуть кислотой оттуда. Уполномоченный замер, и стараясь не шуметь левой рукой с большим трудом достает из потайного кармана пистолет пистолет с восемь семью патронами против сильного быстрого и очень стойкого животного нет конечно горохов потихоньку пошел обратно обошел по дуге то место где услышал колопендру и снова взял курс на восход но теперь он не выпускал оружие из руки солнце уже полностью вышло из за горизонта а он все еще шел на восток шел стараясь не смотреть на белый круг Стоило взглянуть, и сразу начинали слезиться глаза, появлялась речь. Речная вода все-таки давала о себе знать. Андрей Николаевич выпил много воды на лодке, но с того времени, как вылез на берег, он уже дважды останавливался и отпивал из фляги по пять глотков. Во-первых, ему было реально плохо, и первый раз он попил, чтобы хоть как-то облегчить дыхание, а второй раз, когда почувствовал, что у него поднимается температура, и ему нужно было запить таблетку. Эти водопои были еще и временем передышки. Он останавливался и осматривался. Смотрел в бесконечное синее небо, пытаясь своими воспаленными глазами увидеть там черную точку коптера. Нет, ничего не было. Пустыня как пустыня, без малейшего признака существования человека. А солнце тем временем взлетало все выше, и с ним повышалась температура. И зуд, который, казалось, потихонечку притихал, вдруг ожил. И стал еще нестерпимее, хоть раздевайся и чешись, И разувайся. В сапогах все еще было сыро, но уже жарко. Он сжимает и разжимает пальцы на ногах. Как бы не хотелось ему сесть и разуться, заодно и отдохнуть, но на это нет времени, нужно уходить от реки как можно дальше. Только не думать об этом. Он, не останавливаясь, шел вперед, щурясь на восходящее солнце. И случайно взгляд его упал на предмет в песке. Предмет. Это то, что пустыня не производит. Красный, выцветший на солнце пластиковый цилиндрик ружейная гильза двенадцатого калибра ее вымила ветром из бархана и он сразу ее заметил это могло значить все что угодно но первое что приходило на ум казачья кочеевве где то рядом а это значит рядом вода и еда и транспорт он сразу влезает на тот же бархан на котором заметил гильзу и смотрит по сторонам и конечно замечает то что и рассчитывал увидеть меньше чем в трех километрах от него белела длинная на невысокая метров в шесть дюна и над нею красными зубами торчали камни. Отличное место для стоянки казачьего коша, для стойбища. Он сразу пошел в ту сторону. Именно на казаков он и рассчитывал, когда прыгал в воду с лодки. Вот только одно его смущало. Он не видел на окрестных барханах сетей, и даже штанг под сети не было. Казаки не ловили саранчу, хотя барханы были, что называется, саранчевые. Он шел дальше и смотрел по сторонам. И опять не увидел того, что подтверждало бы человеческое присутствие. Ни следов людей, ни следов покрышек. Но полномоченный не останавливался. Продолжал идти, надеясь, что в свои сети казаки поставили с другой стороны дюны. Меньше чем через час он, уже заметно выдохшийся и изнемогающий от зуда и жары, влез на дюны и заглянул вниз. Да, люди тут жили, долго жили. Но сейчас их тут не было. Откочевали, ушли. Он, чтобы не жариться на солнце, спустился вниз, в черную тень камня. Присел там, переводя дух. Нельзя было обнадеживать себя столь легкой удачей. Теперь же у него был отличный повод, чтобы отчаяться. Но уполномоченный не был готов сдаваться. Стоянка брошена давно, может быть, месяц назад. Куда откочевал курень, одному богу известно. Но казаки никогда не отойдут далеко от реки. Река — это рыба, рыба — топливо. И деньги. Именно за удобные места на реке у казаков вспыхивали ссоры, не менее свирепые, чем за колодцы. Колодцы. Уполномоченный встает и идет от одного камня к другому, стараясь не выходить из тени. Тут должна быть вода. В пустыне нет ни одного стойбища, ни одного блокпоста, в котором не было бы воды. Они и возникают всегда вокруг колодцев, где в глубине, в линзах, собрана отличная вода. Но ни один казачий курень никогда ни одному чужому не покажет колодца своего стойбища. Так что колодец где-то здесь, но он спрятан, закопан. А как хорошо было бы найти его, сначала выпить много-много воды, а потом и помыться. Смыть с себя едкую грязь из реки, от которой кожа стала красной и раздраженной, от которой все еще слезились глаза и была воспалена носоглотка. Он остановился под одним из камней и там увидел выбитый на камне список имен. Имена были полные, мужские, женские и сокращенные детские, Их было не менее двух десятков. Это был список покойных. В степи надгробий не ставят, в этом нет смысла. Их все равно заметет песком. Мертвых записывают на камнях. Рядом со всеми мужскими именами стояла буква «П». Это значило, что казак погиб, полег в бою. Только у одного мужского имени такой буквы не было. Человек умер своею смертью. В общем, место это было обжитое. И колодца здесь не могло не быть.